Полосы света сменялись полосами тени. Заниматься не хотелось, как и обдумывать новую информацию о легионе. И уж тем более копаться в себе. с к о р е я привычно задремала на полу. Проснулась от в и б р а ц и и воздуха и дрожащего эха в н е р в ю р а х Это корабль приземлился. Сегодня тир вернулся раньше обычного. Почему? Подхватив боевую пару, я заторопилась на выход. Надо проверить, может просто пилот прилетел, но нет, это и впрямь командующий заявился в резиденцию кужину. Чтобы избежать с ним встречи, проскользнула окольными путями в свою комнату. Остаться бы здесь, но если не пойду в столовую, будет только хуже. Поэтому надо взять себя в руки и отправляться. Побрызгав в лицо ледяной водой, Глубоков вздохнула, словно перед прыжком в прорубь, и потопала вниз. Он там. Уже вижу камуфляжную ауру тонким зрением. О, предки! Наверное, мне сегодня кусок в горло не полезет. Двери в столовую были распахнуты. Когда я вошла, оба мужчины приветственно кивнули. Тир расположился по правую руку от Дэша. Мне приготовили место по левую, то есть напротив генерала. Моя магия немедленно отреагировала на его присутствие, заворочилась, зазвенела. Только бы искрить не начала. Глухо поздоровавшись, я уселась на стул, взяла вилку и уставилась в тарелку. Минуту назад легионеры вели непринужденную беседу, а сейчас замолчали, скрестили на мне взгляды. А я, кажется, разобралась, почему тонкие тела штормит. С одной стороны, я ну просто безумно сердита на этих коварных валенстирцев. С другой... Нечто неразумное во мне все равно откликается на мощный шарм Тира, поскольку демоны, побери, на него невозможно не откликнуться. Да даже воздух вокруг густеет от бесспорного авторитета командующего. Будешь отчаянно сопротивляться, дергаться, но никуда не денешься. Рано или поздно признаешь, прогнешься, потому что захочешь, чтобы и он признал исключительно тебя. Только хотеть не вредно, хм, точнее очень вредно, ибо глупо, неосуществимо и запретно. о т б р у л я ю щ е й э н е р г и и сводила локти. Токсичный змей запустил в моё сердце свои зубы и впрыснул яд. Грустно, конечно, но и пусть. За то я чувствую. Я позволила себе обольститься. В глубине души надеялась проверить, действительно ли всё же не уродка и способна ощущать. Проверила. Теперь поздно горевать о злом роке, об опасной природе Тира и его, возможно, царском происхождении. Я леди Киллерой. У меня многое отнимали в жизни, но гордость не отнимет никто. Вот. Все, быстро ем и ухожу. Приятного аппетита, Флориан. Прозвучал бархатный голос. И вам, буркнула я, сунув рот кусок непонятно чего. В гнетущей тишине едва различимо звякали приборы. Дэш с о о б щ и л о твоих трудностях на занятиях. Продолжительное время спустя заговорил генерал. Ерунда. Плохо отдохнула ночью. В поле моего зрения попадали только его пальцы, потрясающе изящно сжимавшие столовый нож. Я мог бы помочь тебе справиться со страхом. Интересно, как? Полыхнул а я, прежде чем успел а прикусить язык. Ах ты ж невозможный во всех отношениях тип. Помогатель. Поможет он мне? Обстенку убиться. Бездо. Бежать. Бежать отсюда. Только некуда. Схватив стакан соком, запила раздражение. Все нормально. Я спокойно. Покойно. Тир подался вперед и произнес мое имя с особым п р и д ы х а н и е м Хлориан. Если хочешь начать побеждать, научись смотреть своему страху в глаза. Посмотри на меня. И вовсе я не бояка. Смело вскинула взгляд. Тир сразу зацепил его своим темным, проникновенным. Одновременно его ладонь совершила скрытый маршбросок через стол и накрыла м о е з а п я с т ь е Поймалась. Под его вниманием меня мигом сковало. Не отвернуться. Не скрыться от пары черных омутов, да и откровенно говоря, не хотелось. Их мрак обнимал нежно, ненавязчиво предлагал заглянуть в себя. Чужую безусловную уверенность и вселенское непоколебимое спокойствие. И я осторожно заглянула, позволив гневу, обиде и тревоге раствориться в них. о п а с а т ь с я нечего, Флориан. Все будет хорошо. Ты справишься, я точно знаю. Все будет, как сама захочешь. Магия перестала колоть пальцы и звенеть. Бурление в тонких телах утихло. Меня охватила непривычная безмятежность. Не представляю, как Тир это делал. Ментального воздействия не было, да и не маг он. Просто, если командующий сказал, что все будет хорошо, значит все будет хорошо и никак иначе. Нет, не поддавайся, Фло, нельзя. Моргнув, стряхнула с себя приятное наваждение. Справлюсь, непременно. Не волнуйтесь. Процедила холодно, аккуратно высвобождая запястье. Никто не препятствовал. Мужчины вернулись к трапезе, а проблем с энергетической нестабильностью у меня больше не возникало. Ужин подходил к концу, когда на пороге появился дежурный и многозначительно в о з р и л с я на своего генерала. Прошу простить. Тир немедленно поднялся из-за стола и стремительно вышел в галерею. Я покосилась на пустой проем. Что-то случилось? Дэш неопределенно пожал плечами, то ли сам не знал, то ли ничего серьезного. Ладно, раз с десертом разделалась, пора отправляться спать. Доброй ночи, кивнул Апекуно. Доброй, задумчиво отозвался старик. И будь благоразумна, девочка. В каком смысле? Ну вот, однём болтал мол, мои личные отношения его не заботят, только стабильность. К столовую я покинула, насупившись. Проходя мимо эспланады в свете огненных чаш, заметила генерала и выстроившихся вдоль флангов воинов. Но пока поднималась по лестнице легионеры успели разойтись.